Последняя любовь Кроме сиротки Вари, внука и встреч с Толстым, судьба послала Лескову на исходе лет еще одно утешение. Новое знакомство, на этот раз с женщиной, согрело и осветило два последних его земных года. Эти отношения были напоены чувством явно большим, чем дружба. Последним конфидентом, любимым корреспондентом и другом Лескова стала писатель и переводчик Лидия Веселицкая, 1857-1936 годы. Наш герой познакомился с ней, как сам признавался, благодаря Толстому, которому писал 12 января 1893 года, «А вы мне вчера принесли радость. Я не был знаком с Лидией Ивановной Веселицкой, автором «Мимочки», а повесть эту читал раз пять и восхищался ею, и думал когда-нибудь написать автору, но боялся, будет ли это кстати». Познакомиться с нею было моим желанием, а вчера она пришла ко мне сама и обрадовала меня чрезвычайно. А первые слова ее ко мне были такие «Я знаю, что вы больны что вы любите Льва Николаевича, и я пришла к вам». Так имя ваше собрало двух, и вы были с нами третий. Лидия Ивановна, моя соседка, и обещала навещать меня». Веселицкая, мне кажется, из всех женщин, которых я видел, всех умнее и искуснее в обращении с идеями. Она ведь писала вам. Наружность ее милая, скромная и высокопорядочная, но с каким-то роковым знаком несчастья. Какое-то такое некрасивое, но милое лицо, которому непременно как будто надо все страдать и терпеть. На вид ей тридцать два-тридцать четыре года, и она испытала должно быть очень большое семейное несчастье, и живет у своих родных, а не с мужем. Так оно и было. В тысяча восемьдесят первом году Веселицкая вышла замуж за офицера Чернавина, а через шесть лет разъехалась с ним. Упомянутая в письме повесть «Мимочка» Лескову, как и многим его современникам, пришлась по сердцу. 20 января 1893 года он писал ее автору. Повесть все так же свежа, жива и любопытна. И притом манера писания чрезвычайно искусна и приятна. «Мимочку» нельзя оставлять, ее надо подать во всех видах, каких она встречается в жизни. Это своего рода чичиков в лице которого ничтожество являет свою силу. Одно злое непонимание идеи может отклонять автора от неотступной разработки этого характерного и многообъясняющего типа. Сегодняшнему читателю трилогия о светской пустышке «Мимочка невеста», «Мимочка на водах» 1892 год, «Мимочка отравилась» 1893, скорее всего, покажется поверхностной и простоватой. И стилистически, и идеологически написана она без всяких изысков, довольно прямолинейно. Здесь и близко нет многослойности и игры смыслами в избытке присутствующих у самого Лескова.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 Она вальсирует, улыбается и играет веером и своими невинными глазками. Скоро карета исчезает за углом литейной. «Прощайте, мимочка. Будьте счастливы!» Легкость пера, наблюдательность, ирония, безусловно, свидетельствовали и о литературной одаренности, и о знании жизни создательницы мимочки. Но неужели этого было довольно, чтобы Лесков пожелал с ней познакомиться? А он пожелал. Даже узнал ее адрес у Любови Яковлевны Гуревич и сам хотел прийти в гости. Бойко и неглупо пишущих дам в конце XIX века было немало. На Веселицкую выбор пал, вероятнее всего, потому что Лесков слышал о ней и от толстых, с которыми она была хорошо знакома, и от той же Гуревич слышал что-то, что навело его на мысль о личном знакомстве. Скорее всего, из их рассказов он понял, в чем состояло основное дарование Веселицкой, и это были не литературные способности. Лучше всего Лидия Ивановна умела разговаривать с людьми. Умение общаться – Вот главный ее талант. Соединение такта ума и сердечности, о которых потом вспоминали многие, делало ее чуткой и приятной собеседницей. Иначе и не объяснить близкое знакомство Лидии Ивановны с Львом Толстым и его семьей, с Достоевским, Чеховым, Гаршином, критиком Меньшиковым, в XX веке с Иннокентием Анинским и Николаем Гумилевым. С Достоевским она много и тепло беседовала и оставила воспоминания об этом. У толстых также бывало неоднократно и в ясной поляне и в хамовниках. Лев Николаевич отзывался о ней с большой симпатией. Очень умная, скромная и чуткая женщина. Его сын Лев составил подробный портрет Веселицкой. Она не была красива, но полна тонкой привлекательности. Небольшая ростом, чистая и розовая, она больше слушала и наблюдала, чем говорила. Все понимая, она страстно любила жизнь, но с ужасом и грустью смотрела на ее несуразность. Она любила отца как романиста и искателя правды, но прекрасно понимала его сумасбродство. Помню... Ее иногда стальной холодный взгляд, когда, слушая его парадоксы, которыми он думал всех поразить, она смотрела на него с оттенком неодобрения. К моей матери она всегда относилась с неизменной и даже экспансивной симпатией. Веселицкая была не только талантливой, но и мудрой женщиной. Она никогда не курила и не пила вина, и не трогала ни кофе, ни чая, вместо которых просила себе чашку горячей воды. Лесков записал в книжку адрес Лидии Ивановны. Оказалось, они были соседями. Она жила на Сергиевской, он на Фурштадтской. Дома разделял один длинный двор. Веселицкая была польщена вниманием знаменитого автора, как и ее мать с отчимом, вместе с которыми она тогда жила, но Лесков у них так и не появился. однажды любовь гуревич обмолвилась что он болен последние годы он действительно сильно страдал от грудной жабы и передавал в письмах свои ощущения как говорят орловские мужики внутри болит кол в груди становится приступы мучили его регулярно особенно зимой узнав что у ее нового знакомого припадки и жар веселицкая Решила навестить его сама. 11 января, отыскав за воротами зеленую дверь квартиры Лескова, она позвонила. Дверь открыла горничная, просила пройти в кабинет и там подождать. «Благодаря этому ожиданию у нас есть предельно подробное описание Лесковского кабинета, писательски проницательное и зоркое». Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова. Пестрая, яркая, своеобразная. Два окна на улицу, на одном из них клетка с птицей, звонко заливающейся веселыми трелями. Мерно тикают часы. Их что-то много, и тикая они переговариваются между собой. Сажусь на пеструю оттаманку. Из соседней комнаты, тихо приотворив дверь, Вышли две лохматые белые собачки, одна старая, подслеповатая, другая молоденькая и резвая. Повертевшись у моих ног, они вскочили на таманку и, свернувшись клубочком, улеглись возле меня. Я оглядывала комнату, и казалось мне, что стены ее говорят «Пожито, попито, поработано, почитано, пописано, пора и отдохнуть». Часы всякого вида и размера мирно поддакивали «Да пора, пора, пора!» А птица в клетке задорно и резко кричала «Повоюем еще, черт возьми!» Я оглядывала комнату. Посередине ее стоял большой письменный стол, на котором в безупречном порядке были разложены рукописи, тетради, книги и письменные принадлежности. На стене, за спиной сидящего за большим столом, среди картины портретов висело узкое и длинное, совершенно необыкновенное, видимо, старинное изображение Божьей Матери. У противоположной стены, поближе к окнам, стоял другой письменный стол, поменьше и попроще. Сразу было видно, что это любимый уголок хозяина. Над столом висело изображение Христа, тоже старинного письма. Книг здесь было меньше, чем на большом столе. Справа лежали два Евангелия, слева Платон, Марк Аврелий и Спиноза. Дверь, наконец, отворилась, и хозяин вошел. Тучный, еще не до конца посидевший, с выразительным умным лицом и живым, неспокойным взглядом. Он был в домашней блузе, из светло-серой фланели с лиловыми полосками. Блуза была не рабочая и не толстовская, а своя, лесковская. Их первая встреча была недолгой. Лесков и в самом деле дурно себя чувствовал, задыхался, говорил немного, но успел рассказать, что Толстой хотел навестить его во время болезни. Я бы этого не вынес. Мне волнение вредно. На следующий день Лесков написал Толстому об этой встрече отчет, который мы цитировали выше. Письмо полетело и Веселицкой. «От всего сердца благодарю вас, Лидия Ивановна, что вы меня навестили. Это очень мило с вашей стороны и глубоко меня тронуло и обрадовало как за себя, так и за вас, и за род человеческий, которому нужны люди». жизнеспособными сердцами. Потом мне досадно, что я совсем не мог говорить с вами, и я боюсь, что вы не скоро зайдете ко мне во второй раз. Пожалуйста, знайте, что я чувствую сильное сродство с вами и имею духовную потребность вас знать и иметь с вами умственное общение. Если вам не тяжело подарить мне иногда часок вашего времени — Пожалуйста, навестите меня и знайте, что для меня с вами приходит интерес к жизни и радость от встречи с разумением жизни. Началось интенсивное, временами довольно напряженное, но доверительное общение пожилого метра и молодой писательницы, довольно, кстати, честолюбивой. Лесков просил заглядывать к нему почаще. Сам он ходить в гости был не в силах. Веселицкая жила на четвертом этаже, а подниматься по лестнице он не мог. Начинал задыхаться. Поначалу Лидия Ивановна с удовольствием посещала его. Они много разговаривали. Веселицкая была православная, почитала отца Иоанна Кронштадтского, однако любила и Толстого, давно покинувшего церковь. лесков корил ее за эту двойственность тем более что культ знаменитого пастыря его раздражал нельзя с лиди ивановна хромать на оба колена либо толстой либо иван ильич сергиев иоанн кронштадский что нибудь одно а иначе для вас и тому и другому грош цена она выслушивала эти выговоры не всегда покорно Но споры не дорастали до ссор, тем более что Лесков не скрывал своего нежного отношения и выражал его с отменным многословием и кокетством. Надо начинать с того, чтобы хвалиться своими чувствами. И я надеюсь иметь на этот раз перед вами все преимущества, ибо мне несравненно легче любить и уважать вас, чем вам питать те же чувства, Ко мне, и я хорошо и полно пользуюсь выгодами моего положения. Я уважаю в вас то, что мне кажется прекрасным, и люблю вас так, как мог бы любить Ангела, существо, которое много меня чище, выше, и открытие Богу. Чувство это мне мило, дорого и полезно, ибо я знаю, что вы любите добро. И зло не может с вами уживаться. Во мне же любить нечего, а уважать и того менее я человек грубый, плотяной и глубоко падший, но неспокойно пребывающий на дне своей ямы. Лучшего во мне ничего нет, а за это уважать нельзя». Когда вы меня крестили, и я с благодарностью и уважением поцеловал вашу руку, как руку матери, сестры, христианки или ангела, я принял от вас благословение, как дитя. А надлежало бы, чтобы прежде вы приняли на себя бремя моих грехов, выслушали бы мою исповедь, и тогда бы подняли свою руку, чтобы благословить меня. Приняла ли веселицкое бремя его грехов, мы не знаем, но, судя по последующим письмам, Лесков был с ней откровенен лишь в тех пределах, которые не разрушали ее симпатии к нему. В эти же дни, 3 июня 1893 года, Лесков писал Татьяне Львовне Толстой. Веселиская не может не нравиться людям с благородными вкусами, и, по моему мнению, в ней есть все то, что вы отмечаете и что говорит Лев Николаевич. Она оригинальная и самобытная. Она еще добрая, щедрая, смелая, умная, талантливая, проницательная и не дорожит деньгами, и способна... переносить осуждение и полное разорение и оспу. И еще я уверен, что она смело встретит и самую стужу. Человек она редкостный и дорогой, но у нее нет равнодушия к славе. В этом вы ошибаетесь. Я говорю о ней за глаза, понятно, то самое, что говорю и в глаза. Она не только самолюбива, но она ужасно самолюбива. так что это самолюбие иногда даже путает ее смысл. Я не почитаю это за порог, потому что самолюбие может вести и к добру, но говорю об этом как о свойстве ее характера. Я ей говорю и не лгу, что я ее боюсь, потому что она чрезвычайно обидчива и потому что я не решился бы ни в чем быть уверенным, что она изберет и как она поступит. Всегда мне кажется и будет казаться, что из-за того, чтобы не сделать, как другие, она может стать на сторону, на которой лучше не стоять. Тут я ее понимаю и очень хочу, чтобы суждение мое о ней на этот счет было ошибочно». Летом 1893 года Веселицкая со своей подругой Натальей приехала в Мерикюль, не слишком дорогой курорт в Истлянской губернии, любимый многими петербуржцами. Городок располагался на песчаном берегу Финского залива с соснами, парком. Лесков проводил здесь лето со своими близкими, Варей, горничной Еленой, стрепухой пошетой. Сложилось небольшое общество. Хирьяковы, Меньшиков, священник Григорий Петров, Веселицкая с подругой. Каждый день все собирались и читали вслух только что завершенную книгу Толстого о непротивлении злу насилием «Царство Божие внутри вас», список, который автор прислал Лескову. В промежутках между чтениями гуляли, купались, ездили по окрестностям. В воспоминаниях Веселицкая цитируют полученные от Лескова игривые записки, стилизованные то под церковный Кандак, то под древнерусскую грамотку. В одной из них отчетливо просвечивает уязвленность чрезмерной святостью преподобной Лидии, вероятно уклонявшейся от любой фамильярности в отношениях, К которой так располагала вольная дачная жизнь Тебе, мати, известно спастися еже его образу, приемши бог крест, последовал еси Христу, идея учила еси презирать плоть и прилежать о душе, вещи бессмертной. Тем же с ангелом сорадуется преподобная Лидия дух твой В другой звучит печаль из-за ее отъезда. «Привет вам и благодарение сердца нашего за посещение, нашего недостоинства, осиянного на краткий час жизни чистотою вашего посещения, за что и кланяемся, припадая ко стопам смирения ног ваших. По разлуке же с вами мы были печальны, а от Варвара плакала, испущая слезы во весь путь от Нарвы до Меркуля. Так предположено писать по обрусению «Меркуль». По возвращении в Петербург осенью они стали встречаться реже. Веселицкая в воспоминаниях объясняет это тем, что Лескову было вредно много разговаривать, но, похоже, это был только повод. Слишком во многом они не сходились. Переписка шла у нас гладко, но при личных встречах случалось и поспорить, хоть и без тени раздражения. Я не могла привыкнуть к его манере, осыпав кого-нибудь восторженными похвалами, коварно указать на слабость того, кого он так хвалил. Я говорила по этому поводу, что считаю своими друзьями не тех, кто меня много хвалит, «О тех, кто обо мне совсем не говорит». Николай Семенович возражал, что нельзя совсем не говорить о своих друзьях, при этом долг дружбы и указывать на недостатки своих друзей, чтобы помочь им исправиться. Как-то вдоволь намолившись на Льва Николаевича, Николай Семенович сознался в том, что глубоко скорбит о том, что старик не роздал своего имения нищим. Он должен был сделать это ради идеи. Мы вправе ожидать этого от него. Нельзя останавливаться на полпути. — Если это вам так ясно, — сказала я, — раздайте скорее все свое. — Да у меня и нет ничего. Ну, что-нибудь найдется у всякого. Нашлась же лепта у вдовицы. Николай Семенович стал говорить мне о варе, а по моем уходе написал нашему общему знакомому «Сейчас Эл. И. ушла от меня в гневе за то, что я не подарил моих часов крестьянам, которых у меня никогда не было». Об упомянутом здесь свойстве Лескова, похвалив человека облить его грязью, выразительно говорил и Сергей Терпигорев Увлекательнейший собеседник. Каждую характеристикую он точно мраморную статую высечет, а потом на голову статуи положит кусочек грязи, и грязь течет, течет, покуда не покроет всю статую, и уж к статую скверно прикоснуться, и от мрамора ее ничего не видно, пред глазами одна зловонная грязь. Несмотря на размолвки, Летом 1894 года Веселицкая вновь приехала в Мерикюль. Лесков снова был здесь. И, между прочим, обнаружила, что Николай Семенович пристрастился к нюханию эфира. Я остановилась в Кургаузе, помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий. Встретили меня Лисковы, как всегда дружелюбный, просили заходить, но я заметила, что, приглашая меня, Николай Семенович каждый раз озабоченно переспрашивал меня, в котором часу я приду, а иногда и прямо объявлял, что в такие-то и такие-то часы нельзя его видеть. Я всегда старалась твердо помнить это и соблюдать порядок, но случилось, что, получив из Петербурга письмо с поручением к нему, Я позабыла о его предупреждении и побежала к нему за справкой. Смотрю, он сидит один на своем крытом балконе, на столе стоит перед ним темная бутылка, с которой он не сводит глаз. Выражение лица странное, на щеках румянец, глаза блестят, взгляд не то блаженный, не то безумный. Я подумала, неужели он пьет? Мы встретились глазами, но он не шевельнулся и сидел как оцепеневший. а я поспешила пробежать к Варе. Я спросила ее, что с дядей, что это за бутылка перед ним? «Эфир», — сказала она и улыбнулась. Лидия Ивановна спросила у горничной и кухарки Пашетты, зачем она дает это Николаю Семеновичу, и услышала в ответ, что тот без эфира уже не может, привык. Судя по той жизни, которую прожила Веселицкая, а в начале века она постепенно отходила от литературы, все больше занимаясь благотворительностью, преподавала в царско-сельской воскресной школе, помогала детям дворников осваивать иностранные языки, растила сына овдовевшего Михаила Осиповича Меньшикова. Она и в самом деле была доброй, отзывчивой и бескорыстной. Лесков выбрал своего последнего конфидента очень метко. в 1925 году о знакомстве с ним веселицкая написала воспоминания завершив их печально но стоически прошло тридцать с лишним лет со дня кончины Лескова. из молодой женщины я превратилась в дряхлую ветхую старуху думаю что и деревянный крест на его могиле обветшал не менее но не ветшающий памятник который он сам воздвиг себе своими сочинениями, стоит твердо и прочно. Умерла Веселицкая в бедности, прожив без малого восемьдесят лет и едва сводя концы с концами. Могила ее утрачена, а архив остался и ждет исследователей.